А вот очаровательная и более свежая демонстрация того, что мозг влияет на иммунную систему. Возьмем две группы профессиональных актеров. Попросим первую группу целый день репетировать мрачную депрессивную сцену, а вторую – оптимистичный радостный этюд. У актеров из первой группы ослабеет реакция иммунной системы, а у актеров второй группы она усилится.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 основанном на одном из вариантов этой парадигмы и проведенном двумя новаторами в этой области Робертом Адером и Николасом Коэном из Рочерстерского университета. Результаты ошеломили ученых. В экспериментах на мышах животные неожиданно начали болеть из-за избыточной активности иммунной системы. Обычно болезнь контролирует, давая мышам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 Б-клетки вызревают в костном мозге. Б-клетки производят преимущественно антитела. Существует несколько видов Т-клеток. Т-хелперы, Т-супрессоры, цитотоксичные Т-киллеры и так далее. Т-клетки и Б-клетки атакуют возбудители инфекции по-разному. Т-клетки создают клеточный иммунитет. Когда возбудитель инфекции вторгается в организм, его распознает моноцит, который называют макрофагом. Он сообщает о чуждой частице клетки Т-хелперу. Включается тревожная сирена, и в ответ на вторжение чужака Т-клетки начинают рассосредотачиваться по организму. Эта система сигнализации приводит к активации и быстрому распространению цитотоксичных Т-киллеров. В соответствии со своим названием они атакуют возбудители инфекции и уничтожают их. Кстати, вирус СПИДа убивает как раз Т-клетки иммунной системы. Б-клетки действуют иначе. Они поддерживают иммунитет путем создания антител. Если макрофаги и Т-хелперы начали действовать –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 выявлять и уничтожать патоген Х в течение многих лет и если эта специфическая защита уже есть повторное воздействие патогена Х будет только укреплять эту защиту такой приобретенный иммунитет весьма необычное изобретение и он есть только у позвоночных животных но у нас есть еще и более простой более древний механизм иммунной системы такой же, как у живых существ совсем другого вида – у насекомых. Он называется врожденным иммунитетом. Он не предусматривает средств защиты, предназначенных специально для патогена Х и особых антител, которые отличаются от тех, которые предназначены, скажем, для патогена Y. Но когда какой-то патоген поражает нас во второй раз –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 воспаление. Как мы только что сказали, врожденная иммунная реакция основана на том, что в зараженную область проникают белки. Среди белков, которые борются с микробами, есть один, о котором мы говорили в главе 3. С-реактивный белок крови. Думаю, вы помните, что клейкие частицы, например, холестерин, создают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 Глюкокортикоиды подавляют выработку посредников интерлейкинов и интерферонов и поэтому снижают чувствительность лимфоцитов к сигналу тревоги при возникновении инфекции. Глюкокортикоиды, кроме того, вымывают лимфоциты из крови и заставляют их возвращаться в хранилище в иммунных тканях.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 В ней активируется функция самоуничтожения, нейтрализующая ее до того, как она начнет процесс неконтролируемого деления. Несколько типов раковых образований связаны с нарушением функции запрограммированной гибели клеток. Оказывается, что глюкокортикоиды с помощью нескольких механизмов способны запускать программу самоуничтожения у лимфоцитов.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 Почему эволюция позволила нам заниматься такими вопиющими глупостями? Уничтожать иммунную систему во время стресса? Возможно, для этого нет никаких серьезных причин, но это не так глупо, как кажется. Не все функции организма можно объяснить с точки зрения эволюционной адаптивности. Возможно, стрессогенное подавление иммунитета – просто побочный продукт другой, вполне адаптивной функции. Оно просто идет в нагрузку. Но вряд ли это так. Когда возникает инфекция, иммунная система вырабатывает химический посредник интерлейкин-1. Наряду с другими функциями он стимулирует гипоталамус к выработке КРГ. Как мы говорили в главе 2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 Высвобождает КРГ Мы описали результаты Статья была принята престижным журналом Science Все были очень взволнованы Я позвонил родителям и так далее Статью напечатали, но рядом с ней была опубликована работа Об очень похожем исследовании группы швейцарских ученых Представленная в журнал на той же неделе Это было по меньшей мере неприятно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 Поэтому в начале исследований в этой сфере ученые изучали только те стрессоры или паттерны воздействия глюкокортикоидов, которые переводят организм в фазу С, и только позже пришло время для изучения более тонких аспектов, возникающих на фазе В.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 бесполезных в текущей чрезвычайной ситуации. Это является косвенным подтверждением укрепления иммунной функции. Вторая тонкость отражает новую интерпретацию того, что люди знали испокон веков, по крайней мере во времена Селье. Как мы уже знаем, глюкокортикоиды не только уничтожают лимфоциты, но и вытесняют из крови еще оставшиеся в ней лимфоциты. Фердаус Дабор из университета штата Агаия решил выяснить, куда деваются иммуноциты, которые вытеснены из крови. Всегда считалось, что все они отправляются в хранилище в иммунных тканях, например, в тимус. Они дезактивируются и от них уже нет никакой пользы. Но работа Дабора показывает, что не все они отправляются на консервацию.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 аутоиммунных болезней. Кроме того, выяснилось, что длительное действие сильных стрессоров снижает симптомы аутоиммунных заболеваний у лабораторных крыс. Второе. В то же время, по-видимому, стресс может усугублять аутоиммунные заболевания. Стресс – один из самых надежных факторов, если не самый надежный, ухудшающих прогноз при таких заболеваниях.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 Эта связь возникает посредством следующих стадий. Первое. Человек переживает стресс. Второе. Это заставляет его включить реакцию на стресс. Выработка глюкокортикоидов, адреналина и т.д. Третье. Длительность и сила реакции на стресс увеличивается настолько, что это подавляет иммунную функцию. Четвертое. Это повышает вероятность инфекционных заболеваний и ослабляет способность защищаться от болезни, если она уже возникла. Предположим, мы видим, что определенные заболевания, связанные с иммунитетом, чаще возникают в ситуации стресса. Здесь нужно задать два важных вопроса. Во-первых, можете ли вы доказать, что человек, переживший стресс и заболевший – прошел через шаги 1-4. Во-вторых, можно ли по-другому объяснить, как стресс привел к болезни? Другими словами, существует ли альтернативный маршрут? Начнем с анализа этих четырех шагов и посмотрим, можно ли доказать, что все они имели место. Шаг первый. Человек переживает стресс. В исследованиях на животных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 вероятно, можно признать достоверным в тех исследованиях взаимоотношений между стрессом и заболеваниями, связанными с иммунитетом, где фигурируют события, которые считают ужасными большинство людей. Смерть близких, развод, потеря работы с угрозой финансовых проблем. Но если окружающая реальность такова, что большинство людей не считают ее стрессовой,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 Другими словами, как только вы переходите определенный порог подавления иммунитета, вы оказываетесь в очень затруднительном положении. Но если порог не перейден, иммунные колебания, возможно, не имеют большого значения. Иммунная система настолько сложна, что изменения в одном ее фрагменте в ответ на стресс ничего не говорят о системе в целом. Таким образом,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 Ученым редко удается изменить уровень стресса, глюкокортикоидов или иммунитета у крысы, а потом наблюдать за этой крысой всю ее оставшуюся жизнь, чтобы выяснить, насколько чаще она будет болеть, чем крыса из контрольной группы. Это долго и дорого. Как правило, ученые изучают болезни, вызванные искусственно. Возьмите крысу, подвергните ее воздействию какого-нибудь вируса, а затем проведите через шаги 1-3 и наблюдайте, что происходит. Таким образом, изучая тяжелые искусственно вызванные болезни, вы получите информацию о шагах 1-3, которые связаны с шагом 4. Но должно быть очевидно, что этот подход никак не учитывает того факта, что мы болеем не потому, что какой-то ученый сознательно решил нас заразить,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 установлена связь между стрессом и болезнями, вызванными иммунной дисфункцией. Это позволит нам оценить, в какой степени эта связь возникает в процессе перехода от шага первого к шагу четвертому. Этот путь мы назовем психонейроиммунным маршрутом. Он соединяет стресс и болезнь. В каждом случае мы постараемся выяснить, существует ли альтернативный путь. Его мы назовем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 Шаг второй: что приводит к подавлению иммунитета. Шаг третий и повышает риск инфекционных заболеваний. Шаг четвертый: посмотрим, какие данные свидетельствуют в поддержку каждого из этих шагов. Прежде всего, сама по себе социальная изоляция не означает, что из-за нее человек испытывает стресс. Рядом с нами живет множество одиночек.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 но очень немногие и то, и другое. Кроме того, пока трудно доказать, что степень выраженности шага третьего как-то связана с переходом к шагу четвертому. Однако есть относительно достоверные свидетельства того, что такой маршрут действительно имеет место. А что с маршрутом образа жизни? Что, если проблема в том, что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 Другими словами, этот стрессор оказался связан с ростом уровня смертности среди тех родителей, у которых был еще один фактор риска – недостаток социальной поддержки. Таким образом, мы снова возвращаемся к теме социальной изоляции. Свидетельства психонейроиммунного маршрута довольно очевидны, но здесь также существует множество потенциальных маршрутов образа жизни –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 Похожие результаты были получены для лабораторных мышей и обезьян. Познакомьте их с риновирусом и чаще всех будут шмыгать носом животные, находящиеся на низших ступенях иерархии, а значит переживающие самый сильный стресс. В целом кажется довольно убедительным, что стресс увеличивает риск обычной простуды. по крайней мере, в рамках психонейроиммунного маршрута. СПИД СПИД – заболевание, вызванное серьезным расстройством иммунитета, а сильные стрессоры подавляют иммунную систему. Может ли стресс увеличивать вероятность того, что человек с ВИЧ-положительной реакцией заболеет СПИДом? И если СПИД возник –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 Оно показало, что шаги 1-4 могут относиться и к ВИЧ. Обезьян заражали ВИО, обезьяне версии ВИЧ. Затем авторы показали, что у обезьян, находившихся в большей социальной изоляции, шаг первый отмечались более высокий уровень глюкокортикоидов, шаг второй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 Б. Минимальная социальная поддержка. В. Черты характера, которые не поощряются обществом. Г. Большое количество стрессоров, особенно потеря близких людей. Все это оказывает не очень сильное влияние, но данные различных исследований в этой сфере подтверждают друг друга. Так что шаг первый кажется вполне вероятным. Отмечается ли У этих людей также сверхактивные реакции на стресс. Шаг второй. При вич уровень глюкокортикоидов не является надежным прогнозирующим фактором. Но если люди с более высоким риском, проявляющие черты характера, неодобряемые обществом, активизируют симпатическую нервную систему, то степень ее активности еще более надежный прогностический фактор ухудшения состояния, чем характер. Это, по-видимому, приводит нас к шагу второму. Можно ли сказать, что стресс, неодобряемые черты характера, отрицание или недостаток социальной поддержки предсказывают не только более высокую смертность, шаг четвертый, но и более быстрое ухудшение иммунной функции, шаг третий? Кажется, да. Таким образом, СПИД, возможно, следует по маршруту психонейроиммунологии. А что насчет маршрута образа жизни? Режим лечения для пациентов СВИЧ может быть очень сложным, и вполне вероятно, что человек, переживающий стресс, будет пропускать прием медикаментов или принимать их неправильно. Мне представляется, что факторы риска образа жизни не слишком хорошо контролировались в этих исследованиях. Что, если здесь существует обратная зависимость?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 откуда латентный вирус герпеса, который вообще-то является просто небольшой и слепой цепочка ДНК, законсервированной в пучке нейронов, узнает, что у вас подавлен иммунитет. Одна из гипотез заключается в том, что герпес все время пытается выйти из латентного состояния. Если иммунная система работает хорошо, ему это не удается. Вторая гипотеза состоит в том, что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 чувствительную к слишком сильным сигналам глюкокортикоидов. И когда их уровень растет, этот датчик ДНК активирует гены, запускающие выход из латентного состояния. Вирусы эпштейна бар и Варицелла-Зостер также содержат цепочку, чувствительную к глюкокортикоидам. А теперь еще более хитроумный трюк.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 Ей нужно огромное количество энергии, и первым делом она посылает сигнал к самому ближнему кровеносному сосуду, побуждая его прорастить в нее сеть капилляров. Такой ангиогенез обеспечивает ей поставку крови и питательных веществ. Глюкокортикоиды в концентрации, выработанные во время стресса, способствуют процессу ангиогенеза.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 Ведь ретроспективной субъективности не будет, если женщины еще не знают, больны они или нет. В чем здесь проблема? Очевидно, люди могут довольно точно предположить, больны они или нет. Например, на основании семейной истории болезней или из-за того, что они знают, что подвергались действию факторов риска. Поэтому такие квазипроспективные исследования можно назвать квазиретроспективными, и их надежность вызывает большие сомнения. Если мы рассмотрим немногие проведенные проспективные исследования, то окажется, что не существует достоверных свидетельств связи между раком и стрессом. Например, как мы увидим в главе 14, посвященной депрессии, наличие большой депрессии –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 Много работ в этой области было проведено на примере рака молочной железы, отчасти из-за распространенности и серьезности этой болезни. Однако та же зависимость была обнаружена и в случаях других злокачественных образований. Ученые говорят, что человек с типом личности, предрасполагающий к раку, склонен подавлять эмоции, держать их внутри и в первую очередь гнев.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 Тем не менее, проспективные исследования также показывают такую связь, хотя и слабую. Относится ли это к шагам 1-4 психонероиммунного маршрута? Насколько мне известно, этого еще никто не доказал. Как мы увидим в главе 15, у людей, склонных сдерживать чувства, отмечается повышенный уровень глюкокортикоидов. Так что здесь мы находимся на шаге втором. Но, насколько мне известно, никто не привел доказательств для шага третьего – подавление иммунной функции, хотя это очень важно с точки зрения риска онкологии. Кроме того, ни одно из хороших перспективных исследований не исключило маршрут образа жизни – курение, алкоголь или в случае рака молочной железы избыточное потребление жиров, так что на этом нам придется остановиться.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 Немногие исследования этой темы показывают неоднородные результаты. Одни доказывают, что нет, а другие, что да. Стресс и течение болезни. Теперь перейдем к наиболее сложному и спорному вопросу. Конечно, стресс может не иметь никакого отношения к тому, заболеете ли вы раком, но уж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 позитивного влияния групповой психотерапии, их результаты разделились практически пополам. Возможно, самой серьезной попыткой подтвердить результаты Шпигеля стало исследование, опубликованное в 2001 году в престижном журнале «The New England Journal of Medicine» – медицинский журнал Новой Англии. Оно не выявило никакого влияния групповой психотерапии на продолжительность жизни.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 что он сопротивляется этой идее, родоначальником которой его пытаются сделать. Здесь мы сталкиваемся с очень интересной, но неизведанной областью. Кажется, нет никакой связи между количеством стрессов и риском возникновения или рецидива рака. По-видимому, есть связь между определенным типом личности и несколько повышенным риском рака.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 далеко не всегда являются шарлатанами или искренними, но невежественными фанатиками. Среди них есть и уважаемые врачи, чьи ученые степени, по-видимому, придают правдоподобности их странным заявлениям. В качестве примера я возьму идеи Берни Зигеля, хирурга из Ельского университета, достигшего поразительной эффективности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 философский взгляд на болезни, согласно которому они даны нам в наказание. То есть болезнь – это плата, назначенная Господом за наши грехи, которые являются следствием падения человечества в Эдеме. Сторонники этой теории, очевидно, еще не знали ничего о микробах, инфекциях и о том, как устроено тело. Эта теория по большей части ушла в прошлое, хотя ниже приведен выдающийся пример распространенности и влияния подобных взглядов во времена администрации Рейгана. Но читая книгу Зигеля, подсознательно ждешь возрождения этой идеи, ведь у болезни нет других причин, кроме недостатка духовности в стиле New Age. Господь Бог также является активным действующим лицом мира вины Зигеля.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 Ученые проводили прекрасные исследования, но неверно интерпретировали их результаты, и это прямо или косвенно привело к смерти тысяч людей. В начале XIX века ученых-врачей начала беспокоить новая детская болезнь. Родители клали совершенно здорового младенца в кровать, надежно заправляли одеяло, ложились спать сами, а утром оказывалось, что ребенок умер. Скоро смерть в колыбели или синдром внезапной детской смерти СВДС стал общепризнанным феноменом. Когда происходил такой случай, сначала врачи выясняли, что ребенок умер не из-за умышленного убийства или злоупотребления со стороны родителей. Обычно это не подтверждалось и оставалось только тайна, как случилось. Что здоровый ребенок умер во сне Без всяких заметных причин Сегодня ученые сделали Некоторые успехи в понимании СВДС По-видимому Это заболевание возникает у детей Которые в течение третьего места беременности Перенесли некоторый кризис Когда их мозг получал Недостаточно кислорода В результате определенные нейроны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 а кладбище для дворянства предлагали места в моргах, где надежно защищенное тело могло благородно разлагаться, теряя привлекательность для похитителей. Затем тело хоронили, когда это уже было безопасно. Именно в то время в английском языке появился глагол «бакин», что значит «тихо и незаметно убить». По имени некого Уильяма Берка, опытного похитителя трупов,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 Все это было очень полезно для биомедицинского сообщества, но с некоторыми оговорками. Бедняки выражали бурное недовольство смычкой между похитителями тел и врачами. Разъяренные толпы ловили и линчевали похитители трупов, нападали на дома анатомов и жгли больницы. Обеспокоенные погромами, вызванными открытой охотой на тела бедняков,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 Часто оказывалось, что он умер от хронического диарейного синдрома, недоедания, туберкулеза, от длительных и тяжелых болезней. Часто у него был недоразвитый тимус. Но давайте вернемся к нашим патологам, сравнивавшим тела детей, умерших от СВДС, с телами в кавычках «нормальных» детей. Если было установлено, что ребенок умер от СВДС – то считалось, что никаких других отклонений у него не было, никаких стрессоров, никакого уменьшения тимуса. Итак, ученые начинают исследования и обнаруживают нечто неожиданное. У детей, умерших от СВДС, тимус гораздо больше, чем в кавычках «у нормальных детей». Но из этого факта были сделаны неверные выводы. Тогда еще не знали, что стресс приводит к уменьшению тимуса, поэтому ученые предположили, что у, в кавычках, нормальных детей тимус имеет нормальный размер. Они решили, что у некоторых детей развивается слишком большой тимус, и СВДС вызван тем, что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 что родители или преступники, или не заботились о ребенке, и самые прогрессивные врачи того времени подтверждали теорию о Большом Тимусе, в том числе и Рудольф Вирхов, герой главы 17. Проблема в том, что на основании этого ошибочного вывода врачи начали давать рекомендации о том, как предотвратить СВДС –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 Я рискну высказать несколько идей. До сих пор, пока люди не рождаются равными и, конечно же, не живут в равных условиях, нам нужно хотя бы проводить вскрытие в равных условиях. А как насчет еще более грандиозного предложения, например, что-то сделать для тех детей, у которых недоразвит тимус вследствие экономического неравенства? Ну, ладно, я готов...